Глава 58. Стенная газета. Через несколько дней в коридоре возле седьмого класса висел первый номер стен газеты «Боевой листок». Газета начиналась мишенной статьей «Нездоровое увлечение». В нашей седьмой группе «Б» наблюдается нездоровое увлечение некоторыми личностями, как, например, Печориным и Мэри Пикфорд. Начнем с Мэри Пикфорд.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 Имеет мандат и бесплатно ходит в кино и театр. Сам ходит, а другим контрамарок не выдает. Где справедливость? Зритель. О порче мебели. Некоторые учащиеся любят вырезать на партах ножиком. Этим усиленно занимается китов, воображая вероятно, что перед ним лежит колбаса. Пора прекратить эту недопустимую порчу школьной мебели. Тот, кто режет парты, увеличивает разруху. Шило. О большой перемене.